Роберт Хайнлайн «Вне всяких сомнений» Соавторстве с Элмой Вентс Дорогие зрители и слушатели! Вынужден обратиться к вам, так как в современных реалиях, видимо, по-другому уже нельзя. Я долго воздерживался от подобных просьб, но сейчас каналу очень нужна ваша помощь. Я очень прошу вас всех, кто смотрит, слушает мои ролики – кому нравится и не безразлично то, что я делаю на канале, ставить лайки под понравившимися вам видео, комментировать, а также пользоваться новой функцией, которая называется хайп. Это очень помогает продвижению канала и материалов на нем. А тех, кто еще не подписан, но следит за моей деятельностью, я очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Это всего лишь один клик левой кнопкой мыши или тап по сенсорному экрану, как, кстати, и лайк. Благодарю за внимание и приношу свои извинения, что вынужден был вмешаться. Ученый раскрывает тайну каменных статуй острова Пасхи. Профессор Дж. Эрлен Эрленмейер, доктор философии, член Королевского общества, руководитель экспедиции на остров Пасхи, под эгидой археологического общества, утверждает. Теперь не осталось уже никаких сомнений в назначении гигантских монолитных статуй, открытых на острове Пасхи. Учитывая ведущую роль религиозных культов во всех первобытных культурах и сравнивая указанные статуи с культовыми атрибутами, которыми полинезийские племена пользуются и по сей день, неизбежно приходишь к выводу о глубочайшем религиозном смысле указанных статуй. Вне всяких сомнений, грандиозные размеры, присущие им гротескное привлечение черт лица и словно бы случайное, а на деле строго определенное размещение, неопровержимо доказывают, что создавались они для поклонения, как воплощение. сходит дня жаркое солнце заливало слепящими лучами бело-зеленый город Мурию, раззалачивая лабиринт кривых улиц концентрированных кругов, рассеченных радиальными проспектами. Башни хранителей, вздымающиеся над сонной зеленью холмов, сверкали, как отполированная слоновая кость. Шум торговых родов под высоким куполом затих. Купцы отдыхали в прохладной тени сочной пышной листвы, попивали освежающую акреду и поглядывали на величественные крутоносые корабли, покачивающиеся на якорях в гавани зелено-алые корабли из Хиндоса из Китая, из дальних колоний Атлантиды. На всем обширном континенте Му не было города прекраснее и богаче Мурии, столицы провинции Лак. Но ласковый блеск солнца, моря и неба не рассеивал странного напряжения, пронизывавшего воздух, словно он был скручен в тугую спираль, готовую вот-вот развернуться. Словно малейшая искра могла вызвать космический взрыв. По городу свистящим шепотком разносилось имя. Оно повторялось везде, с отвращением и страхом, или с надеждой, в зависимости от того, кто его произносил. И всегда в нем крылась сила громового удара. Талус. Талус. Кумир простых людей. «Талус», чьи призывные слова дарили надежду миллионам его сограждан. «Талус» — кандидат в губернаторы провинции Ла. В сердце трущоб неподалеку от вонючей набережной ютилась редакция Возрождения Му», газеты, которую выпускала организация, поддерживающая кандидатуру «Талуса». Там царила такая же тишина, как всюду в Мурии, Но это было затишье урагана, истощившего свою силу. На полу валялись клочки пергамента, опрокинутые табуреты, пустые фляги из-под пива. У большого круглого видавшего виды стола сидели три молодых человека в позах, говорящих о глубоком унынии. Один с горькой усмешкой смотрел на огромный плакат, занимавший почти всю стену. На нем был изображен, облаченный в зеленую тогу, высокий, величественный мужчина с курчавой, сидеющей бородой. Правую руку он поднимал благословляющим жестом. Поверху, под алло-лиловыми скрещенными знаменами Мурии, велась надпись «Талусов Губернаторы». Глядевший на плакат тяжело вздохнул, сам того не заметив. Другой, чертивший по листу пергамента затупившимся стилосом, поднял голову и спросил. «Что тебя грызет, Рабар?" Тот ткнул пальцем в плакат. «Просто я смотрел на нашу великую надежду. Да чего красив! Объясни, Дольф, как может человек столь благородного облика быть таким безнадежным тупицей? Только боги знают, а я понятия не имею». «Ребята, вы несправедливы!» – вмешался третий. Стреконовсе не тупо, просто не от мира сего». Вы же не будете отрицать, что его план полон конструктивной государственной мудрости. Какой наш век еще не знал?» Рубар перевел на него усталый взгляд. «Кто спорит? Губернатор бы из него вышел отличный. Я ведь не отрицаю. Не верь я в осуществимость плана, разве я торчал бы здесь, не зная отдыха ни днем, ни ночью. Надрывал бы сердце из-за проклятущей предвыборной кампании. Конечно, что он благороден. Иной раз до того, что блевать хочется». «Я о другом. Вам когда-нибудь доводилось работать на кандидата, который бы так по-слинам по упирался? Чуть речь заходит о том, как завоевать голоса и победить на выборах». «Ну, нет, конечно. Меня к левому доводит то, что он мог бы добиться избрания без всякого труда. У него же есть все». Предвыборная платформа, способная увлечь массы, безупречное прошлое, замечательный ораторский талант и внешность для кандидата, ну, просто идеально В сравнении с нетопырюхим он прирожденный губернатор. алеп и готово. Однако, как пить дать, переизбран будет нетопырюхий. Боюсь, ты прав, — грустно согласился Клеевым. а обойдут, как стоящих. Одно время, мне казалось, у нас есть шансы, но теперь... «Вы видели, что утром тиснула о нем вся царская рать?» «Этот помойный листок?» «Так что же?» Вдобавок к гнусным намекам на атлантическое золото они обвинили его в намерении уничтожить мурийские семейные очаги и покуситься на неприкосновенность мурийских женщин и призвали всех стопроцентных мурийцев отправить это коварное чудовище туда, откуда оно явилось дурно пахнущее поклепаем но чернь глотает и облизывается Еще бы. Я ж про это и говорил. Губернаторская шайка без передышки швыряет грязь горстями. Но стоит нам швырнуть хоть комочек в губернатора Вортуса, как Талус закатывает истерику. Его представление и забористая предвыборная статья это увлекательные статистические изыскания для сравнительного анализа сельскохозяйственных налогов в разных провинциях МУ. Дуль, что ты рисуешь? А вот и он показал ядовитую карикатуру на губернатора Вортуса с его длинной физиономией, узкими губами и лысым лбом под высокой алой губернаторской шапкой. Гигантские оттопыривающиеся уши придавали зловещему лицу сходство с развернувшим крылья стервятником. Простая подпись под карикатурой призывала «Не топырюхова в губернаторы!» «Вот вот!» — кричал Рабар, «Именно то, что нам требуется! Юмор!» Если бы мы могли поместить эту карикатуру на первой странице возрождения МУ и подсунуть по номеру под дверь каждого избирателя в провинции, это сразу же все изменило бы. Один взгляд на эту рожу. Они обхохотались бы и кинулись голосовать за нашего Тауса. Он отодвинул набросок на расстоянии вытянутой руки и разглядывал его, сосредоточенно сдвинув брови. Потом посмотрел на своих друзей. Слушайте, олухи, а почему бы и нет? Хоть последний номер приперчим. «Ну как? Идет?» Клевом сказал с тревогой. «Э, «Не знаю. Откуда ты возьмешь деньги? И даже если Орик раскошелится, как мы сумеем распространить такой тираж? А в случае удачи неизвестно, чем это обернется для нас. У противника хватит денег и времени для ответного удара». Рабар скривил губы. «Вот чем вознаграждаются идеи в этой компании. Возражение, возражение и снова возражение». «Погоди, Рабар вмешался Дуль. — «у Клеома есть основания брыкаться, но в главном ты прав. Главное, чтобы простой избиратель от души посмеялся над Вортусом, верно? Так почему бы не отпечатать листовки с моей карикатуры и не раздавать их перед участками в день выборов?» Рабар побарабанил пальцами по столу и вынес приговор. «Нет, ничего не выйдет. Держа морды Вортуса, насажают синяков нашим активистам и отберут листовки». «Ну, а если перерисовать нетопырюхово на полотнище и развесить их возле избирательных участков так, чтобы голосующие их обязательно увидели?» «Та же беда. Держи морды, посрывают их ещё до открытия участков». «Знаете, ребята, — мешался Клевом, — «нам требуется что-то большое, видно отовсюду, притом прочное и массивное, с чем губернаторским прихвостням не справиться». «Каменные стуканы в два этажа высотой — Были бы в самый раз. Рабар раскривил губы еще сильнее. Клевом, если ничего умнее это придумать не может, так хоть помолчал бы. Да, истуканы прекрасная идея, будь у нас в распоряжении 40 лет и 10 миллионов золотых. Рабар, подумать только, съязвил Дольф со злоехидной усмешкой. Отдай тебя, твоя матушка, в жрецы, ты мог бы насгущать столько истуканов, сколько пожелал бы, без тревог, хлопот и расходов. — Верно, умник. Но тогда бы я не занимался политикой. — Погодите. — А? — Сгущение. — А что, если мы сгустим столько истуканов нетопырюхова? Каким образом? — Знаете Кондора? — на умоле петуха, который опивается в пляжчем ките? — Ага. — Бьюсь об заклад, он их налепит столько, сколько нам надо. — Из него же песок сыплется. — И к тому же он не инициирован. Так, дешевый колдунишка. Читать по ладони в харчевник да составлять гороскопы. Вот и все, на что он способен. Даже любовное зелье жарить толком не умеет. Я как-то на собственном опыте убедился. Не воображай, будто ты его хорошо знаешь. Однажды вечером он нализался и поведал мне историю своей жизни. Прежде он был жрецом в Египте. И почему же он там не остался? В том-то и соль». Он не ладил с Верховным Жрецом и как-то ночью напился, да и сгустил статую Верховного Жреца в таком месте, где она всем бросалась в глаза, и такую большую, что видна была она издалека. Вот только голову Верховного Жреца он насадил на туловище зверя. ага Ну и утром, когда он протрезвел и вспомнил, что он творил, то сразу ударился в бега. Устроился в Красное море на грузовое судно, да и приплыл сюда. Во время этого разговора лицо Клевума вытягивалось все больше и больше. Наконец он не выдержал. — Вы два идиота! Даже не вспомнили, как карают за противозаконное использование жреческих тайн! — Заткнись, Клевум! Если Талус победит, он все уладит. А если мы проиграем выборы, так на всем му для нас не найдется безопасного убежища. Устроим мы эту штуку или нет? Убедить Орика оказалось очень непросто. Как политик он был самолюбезность, но как организатор предвыборной кампании Талуса и, следовательно, шеф Рабара, Дольфа и Клеома, он, в чем юноши не замедлили убедиться, оказался крайне осторожным, хотя и сохранял приятельский тон. «Хм, да, право не знаю», — сказал он. «Боюсь, Талусу это не понравится». «Зачем ему знать заранее?» «Ну, мальчики, право же». «Не хотите же вы, чтобы я скрыл от него...» «Орик, ну ты же прекрасно понимаешь, что мы наверняка проиграем, если не примем какие-то меры, и побыстрее!» «Робар, откуда такой пессимизм?» Выпуклые глаза Орика излучали фальшивую уверенность в будущем. «А голосование? Не слишком-то много оно обещает. В сельских местностях мы проигрываем один к двум». «Ну, может быть, ты и прав, мой мальчик». Орик дружески положил ладонь на плечо юноши. — Хорошо, предположим, что мы и правда проиграем выборы. Ну же не один день строился. Я хочу, чтобы вы знали, как высоко мы ценим ваше самоотверженное усердие, независимо от исхода. Таус его не забудет, как и э, я. Но благодаря вам и таким, как вы, мы, старшее поколение, можем не опасаться за судьбу мук. Нам не нужно, чтобы нас высоко ценили. Нам нужно победить на выборах. Безусловно, безусловно. Мы все этого хотим, и я в первую очередь. А в какую сумму обойдется эта ваша задумка? Загущение обойдется недорого. Предложим Кондору единовременный гонорар и пообещаем какую-нибудь должность после победы. Основные расходы придутся на вино для него. Другое дело переброски из туканов на избирательные участки. Мы планируем... «Простую коммерческую переброску». «Она э -э, обойдется дорого?» Дольф заходил в храм справиться о цене. «Боги, неужели вы открыли жрецам свой план?» «Нет, почти не он просто уточнил тонаше расстояние». «И сколько он запросил?» Робар ответил, и на лице Орика появилось такое выражение, будто у него на глазах волки пожирали его первенца. «Ни в коем случае!» – отрезал он. «Даже и не заикайтесь!» Но Рабар не отступил. «Дороговато, конечно, но куда дешевле избирателей кампании, которые не принесут результата. Кроме того, да, я знаю, что официальные жрецы стоят вне политики, однако с твоими связями уж, наверное, удастся найти такого, кто займется этим частным образом. За плату поменьше или даже в кредит. Это ему ничем не грозит, а если наш план осуществится, то победа обязательно будет нашей. Это твердо». Орик сказал, и впервые в его голосе прозвучал искренний интерес. — Да, пожалуй, ты прав. Он тщательно соединил кончики пальцев. — Беритесь за дело, мальчики. Обеспечьте изготовление стуканов. Организации переброски займусь я. И с озабоченным видом он направился к двери. Э — -э, Минуточку, — возопил Робер, А деньги, чтобы подмаслить старика Кондора? Орик остановился. «А, да-да, как я рассеян!» Он вытащил три серебряные монеты и протянул их Рубару. «Наличными и без расписки, э? Он подмигнул. «Да, кстати, почтеннейший!» — вставил Клевом. «Как насчет моего жалования? А то квартирная хозяйка мне проходу не дает!» Орик изумился. «Как? Я тебе еще не заплатил?» Он пошарил в складках тоги. «Ты очень деликатен, такое терпение и патриотизм, но ты же понимаешь, у меня столько разных забот, а спонсоры далеко не все исполняют свои обещания в же назначенные сроки». Он протянул к левому одну единственную монету. «Напомни мне в первый же день следующей недели, мой мальчик, не допусти, чтобы я снова забыл». И он торопливо удалился. Дружная троица пробивалась по узким улочкам, запруженным латошниками, моряками, ребятишками и домашними животными, ловко избегая всякого мусора и помоев из ведер, которые бесцеремонно опоражнивали прямо с балконов. Харчевня пляшущий кит дала о себе знать густым благоуханием квартала за два. Кондор, как обычно, привалился к стойке в уповании, что пьющие вокруг мореходы угостят и его. Когда юноши пригласили его выпить с ними, он согласился со всей поспешностью. Рабар выждал, пока пара кружек пива не привела старика в благодушное настроение, и только тогда заговорил о деле. В ответ на прямой вопрос Кондор выпрямился с пьянящей гордостью. «Умею ли я сгущать подобие? Сын мой, ты видишь перед собой того, кто сотворил сфинкса?» Он элегантно икнул в кулак. «Ну, сумеешь ли ты сделать это здесь и теперь?» — гнулся робар. «Разумеется, за гонорар!» — прибавил он. Кондор опасливо огляделся. «Осторожнее, сын мой! Нас могут подслушать. Тебе требуется первичное сгущение или простое кодирование?» какая разница?» Кондор со вздохом возвел глаза к потолку и вопросил. И чему только учат в нынешних школах. Первичное сгущение требует большей затраты силы ибо приходится тревожить самую сердцевину эфира. А копирование сводится к простой перегруппировке атомов в заданные конфигурации. Для каменной статуи сгодится простой булыжник. Ну, значит, копирование. А нужно нам... «Для первого завода хватит! Останови грузчиков!» Кондор отвернулся и подслеповато уставился в ветхий пергамент, шаря налитыми кровью глазами по выцветшим иероглифам. Они собрались в заброшенном карьере за дальним полем дядюшки Дольфа, который получили в полное свое распоряжение без всяких хлопот. Ведь, как рассудительно указал Рабар, раз почтенный старец не знает, что на его земле творится беззаконие, какие у него могут быть возражения? Их компания пополнилась шестью краснокожими грузчиками из земли инков, неутомимыми внулочами, обладавшими, помимо всего, одним важнейшим достоинством. Они ни слова не говорили по-нмульски. Они загрузили серой галькой бункер необычной конструкции, без выпускного отверстия, а теперь невозмутимо ждали дальнейших распоряжений. Кондор засунул свиток в складки, видавшей виды туники, и извлек из того же тайничка серебряную трубочку. «Твоя конфигурация, сын мой!» Дольф протянул ему восковую модельку, вылепленную по карикатуре на нетопырюхого. Кондор поставил слепок перед собой и уставился на него в серебряную трубочку. То, что он увидел, как будто его удовлетворило. Во всяком случае, он монотонно забубнил себе под нос, покачивая в такт лысой головой. Примерно в 50 шагах от них на каменном пьедестале начал возникать образ. Вначале словно клуб дыма, но затем сгустился, пошел рябью, уплотнился и затвердел. Кондор оборвал бормотание и обозрел плод своих усилий. Высотой в три человеческих роста перед ними красовался истукан Нитопырьухова весь насквозь из бесхитростного обычного камня. Клеву, сын мой, — сказал Кондор. — Передай-ка мне кувшин. В бункере не осталось ни камешка. За два дня до выборов их посетил Орик. Рабар растерялся. Орик не только привел с собой какого-то незнакомца, но и походил с ним между рядами массивных истуканов. А потом, когда их шеф попрощался с ними, он отвел его в сторону и зашептал. — Что это за тип? «Вполне надежный», — заверил Орик с обезоруживающей улыбкой. «Один из наших. Мой друг». А, «Доверять ему можно?» «Я, по-моему, ни разу его не видел. За все время компании». «О, безусловно. И, кстати, ребятки, вас надо поздравить с тем, что вы тут натворили». «Ну, мне пора. Я еще загляну к вам». «Минутку, Орик. переброску у тебя на мази?» «О, да. Да-да. А как же». Они все будут доставлены на избирательные участки заблаговременно. Каждый из тукан А когда? — Робар, почему бы тебе не оставить все эти мелочи мне? — Ну, ты бесспорно босс, но, по-моему, нам следует знать, когда готовиться к переброске. — Что же, раз тебя это так заботит, то, скажем, в полночь перед выборами. — Отлично. У нас все будет готово. Накануне выборов... Робар с облегчением ждал полуночи. Кондор потрудился на славу. Гротескные истуканы стояли длинными рядами, по паре для каждого избирательного участка в провинции Лак, и Кондор усердно возобновлял знакомство с винным кувшином. Ведь непрерывное напряжение, которого потребовала эта работа, почти совсем вернуло его на стезю трезвости. Робар созерцал истуканы с глубоким удовлетворением. Жаль, мы не увидим, какую рожу скорчит губернатор, когда взглянет на наши статуэтки. С первого взгляда ясно, чьи это бюсты. Дольф, ты гений. Ничего кошмарнее я в жизни не видел. Лесная похвала, друг мой, — отозвался Дольф. Но куда запропастился этот жрец? Я успокоюсь только, когда увижу, как наши куколки разлетаются по избирательным участкам. Не волнуйся зря. Орик меня твердо заверил, что... Жрец придет заблаговременно, и переброска дело секундная. Едва он приступит к делу, как даже истуканы, предназначенные для глухомании северного полуострова, окажутся на месте через минуту-другую. Однако проходили часы, и становилось все очевиднее, что произошла какая-то накладка. Робар в тринадцатый раз вернулся с ведущей в город дороги и сообщил, что на ней по-прежнему не видно ни души. — Что же делать? — спросил Кривом. – Не знаю. Э, — Ясно одно. Случилось что-то непредвиденное. — Так чего мы ждем? — Пошли в храм, попробуем его найти. — Другой смысл. Мы же не знаем, с кем договорился Орик. Пошли к нему. Они оставили Кондора сторожить истуканы, а сами помчались в город. Орика они перехватили в тот момент, когда он выходил из штаб-квартиры. С ним был незнакомец, которому два дня назад он показывал истуканы. Появление юношей, казалось, удивило Орика. «Привет, ребятки! Кончили так рано?» «Не пришел!» — пропахтел Робер. «Не пришел? Только подумать! А вы уверены?» «Конечно! Мы же там были все время!» «Как зовут жреца, с которым ты договорился?» — спросил Дольф. «Мы сбегаем в храм и найдем его!» «Как его зовут?» «Нет-нет, вам не следует идти туда. Вы можете все осложнить. Я пойду сам. И мы с тобой!» «Это лишнее», — раздраженно отрезал Орик. «Вернитесь в карьер и проверьте, все ли готово». «Великие боги, Орик, все проверено и перепроверено десятки раз. Пусть хоть к пойдет с тобой, чтобы показать жрецу дорогу. Об этом я позабочусь сам. А теперь идите, идите». Юноши неохотно подчинились. Возвращались они в угрюмом молчании, которое у самого карьера прервал к «Знаете, ребята?» «Да не тяни ты, Тип, который был Сориком, а ведь тот самый, что приходил с ним в карьер, так? Ну и что? Я все старался вспомнить, почему он показался мне знакомым, и сейчас сообразил. Недели две назад я видел, как он выходил из губернаторской штаб-квартиры. Все трое они Потом рабар сказал ошеломленно Преданный, все ясно. «Орик продался и предал нас!» «И что же нам делать?» «А что мы можем?» «Хоть убейте, не знаю». «Погодите, ребята, — умоляюще произнес Клевом. «Кондор же был жрецом. Может, он способен наладить переброску?» «Верно. Надо попытаться. Бежим!» Но Кондор валялся на земле в пьяном забытии. Они трясли его, лили ему на голову воду, подняли и принялись водить взад и вперед, Наконец он протрезвел настолько, что уже мог отвечать на вопросы. Задавал их Рабар. «Слушай, папаша, это очень важно. Ты можешь устроить переброску?» «Да, я... с собой, а... а то как же мы воздвигли бы пирамиды?» «Да ну их пирамиды! Вот сейчас ты сумеешь перебросить эти изваяния?» Кондор уставился на него воспаленными глазами. «Сын мой!» «Великие законы магии едины для всего времени и всего пространства. Что было сделано в Египте в золотом веке, может быть сделан в му сегодня ночью». Дольф не сдержался. «Боги, что же ты, папаша, раньше молчал?» Ответ был исполнен достоинства и логики. «А вы меня спрашивали?» За работу Кондор взялся тут же. Но с такой медлительностью, что юноши чуть не визжали от нетерпения. Сначала он начертил на земле широкий круг. «Дом тьмы!» — возвестил он торжественно и добавил полумесяц Астарты. Затем начертил второй большой круг, сопредельный с первым. «А это дом света!» — объяснил он и добавил символ солнечного бога. В первом ряду первый слева истукан покачнулся на пьедестале, затем взмыл в воздух и молниеносно исчез за горизонтом на востоке. Юноши дружно испустили радостный вопль, а по лицу Рабара заструились слезы. Взмыл второй истукан и уже устремился вперед, как вдруг кондор икнул, изваяние рухнуло на пьедестал и раскололось пополам. Старик оглянулся на своих нанимателей. «Извиняюсь, с другими буду поосторожнее», — пробуручал он. И он, правда, попытался, но алкоголь в крови брал свое. Кондора пошатывало, и он целился куда попало. Каменные фигуры летели во все стороны, но недалеко. Группа из шести с оглушительным плеском рухнула в гавань. Три четверти еще ждали своей очереди, когда Кондор вяло опустился на колени, опрокинулся и замер. Доль вкинулся к нему и начал трясти, но без малейшего толку. Он оттянул века старика и вгляделся в зрачок. «Бесполезно. Его и через пять часов себя не привести», — вздохнул он. Робарт тоскливо смотрел на истуканы и их обломки. «Стоят», — думал он, — «а что проку? И же никто никогда не увидит. Оглядная агитация, пропавшая в туне, самая замечательная из моих идей». Тягостную тишину нарушил клевом. Порой, простонал он, я начинаю думать, что Му только хорошие землетрясения исправит. Их Верховного Божества. Хотя археология и не свободна от ошибок, в данном случае вне всяких сомнений, ошибка невозможна. Статуи эти носят сугубо религиозный характер. Такая неопровержимая предпосылка позволяет вдумчивому ученому с высокой достоверностью проанализировать их назначение. Спасибо большое за просмотр. Еще раз прошу, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал, у нас тут довольно уже много рассказов практически на любой вкус, а будет еще больше. Отдельное спасибо всем, кто комментирует и у кого есть возможность поставить ролику хайп. Как я выяснил, такая функция есть не во всех регионах, так что не пугайтесь, если ее не видите. Еще раз спасибо и до скорых встреч!